586. Октябрь 3. Он страдает, терзается, мучается, переживает, а ты отойди от него в сторону и смотри, не увлекаясь в то, что происходит с ним, с твоим внешним «я», с личностью малой твоей. Ты — это не она. Ты вечен и нерушим, и ничто внешнее не может затронуть тебя или нанести какой-нибудь вред тебе а он внешний пусть страдает, — это его право. Все равно он умрет, ибо личность твоя временна. А ты, собравший опыт ценнейший через него, останешься со своим накоплением, но расстанешься с личностью данного воплощения, и телом ее расстанешься и со астралом своим, и с телом ментальным. Все твои оболочки даны только на срок. Стоит ли уж слишком яро принимать все происходящее с ними и текущее через них за реальность неприходящего? Отождествляя себя с неприходящим в себе, своим высшим я, своей бессмертной индивидуальностью поднимаешься над своей личностью малой, которая сегодня живет, и воображает, что она — это все, что потом навеки успокоится в земле, из которой состоит ее тело, ее внешняя земная оболочка. Но так, размышляя, будем все же продолжать чувствовать боль, но отношение к ней изменится. И силы найдутся выдержать все, ибо дух, который не умирает, сильнее. Надо перешагнуть через личность свою и от нее оторваться в духе, ибо только так можно победно пройти через все и выдержать все испытания. Ведь сказано же, отвергнись от себя и следуй за мною.